Глава 17. Сентябрь 2017. Шей. Сильвия Симпсон работала в юридической фирме в центре Клэр Лейка. Она уже достигла пенсионного возраста, но на сайте фирмы значилась как помощник одного из старших партнеров. Это точно была нужная мне Сильвия. Она сама подтвердила, ответив на мое сообщение в личку. Мы встретились в будний день после обеда. Работали мы в нескольких кварталах друг от друга, и я сумела взять перерыв и отлучиться из регистратуры. «Десять минут», — написала мне Сильвия. «Это все, что я могу вам уделить. Встретимся у моего офиса в три». Ее фирма была одной из самых солидных в городе. Офисы находились в отреставрированном двухэтажном доме в викторианском стиле, на самом берегу океана. Ровно в три я стояла перед зданием в своей медицинской форме, раздумывая, нужно ли войти внутрь когда дверь открылась, и показалась женщина лет семидесяти. Широкая и плотная, как бетонный блок, седые волосы зачесаны назад, нарисованные брови изогнуты дугой. Серая шерстяная юбка и жакет, похоже, очень дорогие, выглядели на ней довольно убого. Женщина вытащила из сумочки пачку сигарет и взмахом руки молча пригласила меня завернуть за угол дома. «Удивлены?» — спросила она, выдвигая стул из маленького патио. Опустившись на стул, она достала сигарету и коробок спичек. Голос у нее был хриплым, низким и насмешливым. «Что такая старуха, как я, работает? Для вас это неожиданность!» Она не представилась и не протянула руку. Я выдвинула стул для себя и села, чувствуя прохладный и сырой ветер с океана. «Вовсе нет?» «Ха!» Сильвия зажгла сигарету, затянулась и выдохнула дым, ничуть не заботясь о том, чтобы он не попал на меня. «Вы блефуете. Но это нормально. Если вы считаете меня старой, тогда вам стоит взглянуть на моего босса. Он еще старше. Я его помощник уже 35 лет, и как только он уйдет, уйду и я. Он доверяет только мне». «Чудесно», — сказала я и достала из сумки телефон. «Вы не возражаете? Уберите эту штуку». Тон у нее был враждебным, и телефон я спрятала. «Кстати, сколько вам лет?» «29». Ребенок. Это было сказано почти сердито. Когда мне было 29, Джулиан Грир был уже мертв, а я искала новую работу. И нового мужа тоже, потому что первый слишком часто сталкивал меня с лестницы. Для убедительности она наткнула в мою сторону зажженным концом сигареты. Почему бы вам не записать это? ближайшие 10 минут скучать не придется, подумала я. Я хочу спросить вас о Джулиане. Приятный мужчина. «И красивый». Сильвия еще раз затянулась и покачала головой. «Я работала на него четыре года. Я видела все. Все. Вам повезло, потому что вы разговариваете с единственным человеком, который знает, что произошло на самом деле. Даже те полицейские, которые пришли ко мне после смерти мистера Грира, ничего не подозревали. Но они не дали себе труда спросить. Потому что всем плевать, что знает секретарь. Правда?» а мы, позвольте вам сказать, знаем все. Так что слушайте, мисс 29». «Меня зовут Шей», — напомнила я. «Вы будете слушать или вы будете говорить?» Я вздохнула. «Слушать. Я буду слушать». «Хорошо. Первое, что вы должны знать, мистер Грир ни в чем не виноват. Все из-за той женщины, на которой он женился». Я удивленно заморгала. «Марианна Грир?» Она худшая, что случилось в его жизни. Все это знали. Конечно, у нее были деньги. И, полагаю, она была красива. Но ей не хватало воспитания. Он приходил на работу усталым, потому что они ссорились, и он не высыпался. Я соединяла их, когда она звонила. В слезах кричала на него. На работе! Это был позор. Я наблюдала за ней. Грубоватое лицо оживилось от праведного гнева. Настал ее звездный час. Она ждала не один десяток лет, чтобы поговорить об этом, и я решила ей подыграть. Что за проблема была у его жены? Я задала правильный вопрос. Сильвия посмотрела на меня и сделала еще одну затяжку, продлевая драматическую паузу. Потом заговорила, смакуя каждое слово. Да, совершенно верно. У нее были проблемы. Когда умерла мать миссис Грир, она оставила наследство не дочери все получил мистер грир это вам о чем нибудь говорит на мой взгляд это был лишь печальный факт но я изобразила недоумение сильвия фыркнула и постучала кончиком пальца по виску мариана грир была сумасшедшей удивилась я а с чего бы еще матери оставлять наследство не ей а ее мужу она была недееспособна У мистера Грира хранилась папка с документами, которую оставила ему теща. Всего я не видела, но, судя по некоторым документам, Мариану в возрасте 18 лет куда-то отправляли. Сильвия изобразила кавычки. До свадьбы он об этом не подозревал, гарантирую. Только после того, как они поженились, а ее мать умерла, он узнал, что его жена душевно больная. Душевно больная, можете себе представить? Я его так жалела мне захотелось вернуться домой к ноутбуку или позвонить майклу мне ни разу не попадали свидетельства душевной болезни марианы грир что случилось с этими документами спросила я мистер грир избавился от них незадолго до гибели наверное сжег очень жаль а что насчет дочери вы с ней знакомы нет но всем известно что с ней произошло правда сильвия самодовольно улыбнулась и известно почему Вы считаете, что эти убийства совершила она?» Сильвия потушила сигарету в пластмассовой пепельнице в центре стола. «С такой наследственностью? А кто еще мог бы это сделать? Санта-Клаус?» Я разозлилась, хотя не понимала, почему. У меня и в мыслях не было защищать Бет, а Бет не нуждалась в моей помощи и не хотела ее. И все говорило о том, что Сильвия Симпсон права. «Значит...» Вы рылись в его бумагах, так? В личных документах Джулиана Грира, которые оставила ему тёща. Он их вам не показывал. Вы совали нос в чужие дела. Сильвия глазом не моргнула. Вы должны меня за это благодарить, потому что теперь знаете правду. Голос у неё был ровным, но щеки пылали, а стул громко заскрежетал, когда она отодвинула его, вставая. Да, я старая Грымза, но я была для мистера Грира, хорошим секретарем. Говорят, его хладнокровно застрелила собственная дочь. Она такая же сумасшедшая, как ее мать, и если хотите знать мое мнение, она заслуживает смертной казни. А теперь мне пора на работу. «Как называлась та психиатрическая лечебница?» — крикнула я ей вслед и встала. «Мне бы хотелось посмотреть их записи». Сильвия утратила ко мне интерес, но последнее слово — Все равно должно было остаться за ней. Думаете, богатые родители отправили бы ее в государственное учреждение? презрительно бросила она через плечо. Конечно, нет. Это была частная клиника. Название не помню, но находилась она на Линвуд-стрит. Не знаю, зачем это вам, но все равно удачи. Через пятнадцать минут я уже сидела в регистратуре, чувствуя странную усталость. Обвинения Сильвии, которые она копила не один десяток лет, были серьезными. Я не представляла, как можно столько времени нести такую ношу. Улучив момент, когда меня никто не видел, я достала телефон и отправила сообщение Майклу. Мне понадобится помощь в поисках реестра недвижимости на Линвуд-стрит, если конкретнее, 50-х годов. Тут мне повезло. Линвуд-стрит была одной из реконструированных улиц в центре города, причем не очень длинной и в настоящее время на ней точно не было никакой больницы. Насколько я помнила, дома там стояли солидные, и в 50-х годах в одном из них вполне могла размещаться частная лечебница, куда богатые люди отправили свою дочь-подростка, у которой обнаружились проблемы с психикой. «Не знаю, зачем это вам», — сказала Сильвия. «Я и сама не знала. Не понимала, зачем это делаю. Какое-то шестое чувство». Отец Бет стал жертвой леди-киллер. Мать, по-видимому, страдала психическим заболеванием. Все это связано с женщиной, которая меня интересует, и не в последнюю очередь, потому что в глубине души я ей симпатизирую. Страшно подумать, что это говорит обо мне. Реестр недвижимости на Линвуд-стрит мы с Майклом разделили. Половина ему, половина мне. Почти весь вечер я просматривала документы на экране ноутбука в кровати. С Уинстоном под боком. К часу ночи я еще не нашла того, что нужно, и строчки уже расплывались перед глазами. Но спать мне не хотелось. Тогда я включила оцифрованную копию фильма 1981 года. Основой его сюжета послужило дело Леди Киллер. Фильм назывался Убийственная женщина, и я смотрела на Жаклин Смит в роли Бет, которая противостояла какому-то актеру лет 45 знакомому по сериалам. Он играл детектива Блэка. Я говорю правду, сказала Жаклин. Волосы ей перекрасили в рыжий цвет, а глаза были сильно подведены, так что ресницы стали темными и слиплись. Мы это проверим, Бет, ответил актер, и зазвучала тревожная музыка. Жаклин наклонилась вперед, и камера сфокусировалась на ее красивом лице. Музыка стала громче. Вы должны мне поверить, воскликнула она. На ней была кремовая блузка с кружевным воротником и манжетами. Щеки горели румянцем. Следующая фраза была произнесена тоном выше. Просто обязаны. Послушайте, Бет, сказал актер. Я бы с радостью вам поверил, но ваши показания противоречивы. Вы написали те записки, и вы это знаете. Вы столько лжете, что уже сами не понимаете, где правда. Но я-то понимаю. Правда в том. «Что вы застрелили тех двух мужчин?» Я вздохнула и поставила фильм на паузу. На экране застыло лицо Жаклин Смит за секунду до того, как она разозлится. В убийственной женщине Бет была манипулятором, бессердечной убийцей, сиреной, пытающейся обмануть бедного детектива Блэка, но терпящей неудачу перед лицом его морального превосходства. Обо всем этом можно было догадаться по названию. Я погладила Уинстона по голове, затем перекатилась на кровати и взяла еще один артефакт из начала 80-х. Книгу под названием «Зодиак в женском обличье». Она была написана в 1984 году журналистом по имени Хендерсон Мэттерик. Единственная книга о деле Леди Киллер. Книга не переиздавалась уже не один десяток лет. Но год назад я нашла экземпляр в твердой обложке на eBay. За 30 лет страницы пожелтели, и приобрели характерный запах. Сама книга была халтурой, смесью бесполезных спекуляций, воды и нелепо агрессивной мизогинии. Она пестрела такими словами, как «дьяволица» и фразами наподобие «экзотическое, неотразимое очарование Бет Грир». В том-то и подвох, поняла я. Да, возможно, Бет — убийца, лгунья и социопат. Но об этом следовало говорить напрямую. Все, что было написано о Бет за прошедшие 40 лет, вызывала у меня ярость. Меня нелегко разозлить, но книга «Зодиак в женском обличье» вызвала у меня желание врезать Хендерсону метрику по яйцам, несмотря на то, что он умер еще в 1991 году. «Урод ты, Хендерсон!» — произнесла я вслух и почувствовала некоторое облегчение. Уши Уинстона Мурчеля повернулись в мою сторону, но он был слишком ленив, чтобы открыть глаза. Не закрывая ноутбук, на экране которого застыло лицо Жаклин, я снова стала листать книгу, чтобы добраться до вкладки с фотографиями. Возможно, Хендерсон был бездарным писакой и жена ненавистником, но ему каким-то образом удалось заполучить хорошие фотографии. Вот малышка Бет сидит на стуле, одетая в школьную форму. Подпись под снимком сообщает, что здесь ей 6 лет. Я переворачивала страницы, рассматривая фотографии. Вот вилла Гриров с предсказуемой подписью о том, как богатые и как несчастны были ее владельцы. А вот и первая жертва — Томас Армстронг. В кругу семьи — пиджак с широкими лацканами и бакенбарды. Потом вторая жертва — Пол Верховер, белокурый мужчина с круглым лицом. Он стоял рядом с красивой женщиной с кудрявыми каштановыми волосами ниже плеч. Супругов сняли явно на вечеринке. Бокалы вина в руках, смущенные улыбки. «Интересно», — подумала я, — «что произошло с женами тех мужчин и как сложилась их дальнейшая жизнь? Я знала, что обе уехали из города. Отыскать их мне не удалось». А вот снова Бет. Снимок был сделан в день ее ареста в декабре 1977 года. Бет в сопровождении полицейских спускается с крыльца особняка, руки скованы наручниками за спиной. Детектив Вашингтон... С хмурым усатым лицом держит ее под локоть. Детектив Блэк, серьезный и встревоженный, идет с другой стороны. Поза у него почти оборонительная, словно он защищает Бет от всего, что ее окружает. На Бет свободный плащ с поясом до середины бедра, рыжие волосы распущены, в ушах золотые колечки. Лицо мрачное, но в остальном само совершенство. Белая безупречная кожа, большие темные глаза. Ярко-красная сексуальная помада. Волосы чувственным облаком обрамляют лицо. Лицо богини и абсолютное, почти неестественное спокойствие. Я поняла, что на этой фотографии Бет похожа на Мариану, Мариану, которую Сильвия Симпсон назвала безумной. Я долго смотрела на фотографию, вглядываясь в лица, пока мне не показалось, что я перенеслась в тот день. Почувствовала холодные порывы зимнего ветра, Увидела мерцание проблесковых маячков на полицейских машинах. Позади Бет и двух детективов стояли люди в форме, суровые и взволнованные. Должно быть, для них это был важный день. Я взяла с тумбочки телефон. Пора, наконец, прослушать запись беседы с Бет. Если сон все равно не идет, можно сделать расшифровку. Я включила нужное приложение, нашла запись и нажала кнопку «Воспроизвести». Мой голос. «Ладно, давайте поговорим об убийствах леди Киллер». Голос Бет. «Давайте». «Мой голос. Думаю, нет смысла спрашивать, ваших ли это рук дело». Голос Бет. «Вы составите собственное мнение. Как все». Уинстон поднял голову. Его уши повернулись, глаза открылись. «Извини, приятель», — сказала я, не останавливая запись. «Я знаю, что уже поздно». Но кот не просто проснулся. Он напрягся, подобрал под себя лапы и, словно объятый ужасом, прижался к кровати всем телом. Хвост распушился, шерсть встала дыбом. Потом Уинстон зашипел, издал хриплый рык, спрыгнул с кровати и выскочил из комнаты. «Уинстон?» — удивилась я, но затем все услышала сама. На записи. Я взяла телефон и поднесла к уху. Мы с бэтт разговаривали. О моих родителях, о ее родителях. Но сквозь наши голоса пробивался какой-то шипящий звук. Увеличив громкость, я прижала телефон к уху, предполагая, что либо телефон записал шум ветра, либо это помехи в микрофоне. Но это был не ветер и не белый шум записи. Это был шепот. Холодным, как лед, пальцем, я отмотала запись назад. Мать не хотела выходить замуж, произнес голос Бет.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 Я выронила телефон, который беззвучно упал на кровать. Из динамика донёсся мой голос. «Где у вас туалет?» Собравшись с духом, я снова взяла телефон. Снова воспроизвела тот фрагмент. Снова услышала голос. «Я всё ещё здесь». И вспомнила, что произошло потом. Поворачивающиеся краны в туалете, открытые дверцы кухонных шкафов, кровь. Но в тот момент... Телефон лежал на столе между мной и Бет, на виду у нас обеих. Что бы ни находилось в доме в тот день, оно ждало и наблюдало за нашим разговором. Ждало, чтобы его услышали. Я снова вернулась к началу фрагмента, собираясь сохранить его на телефоне и отослать Майклу с его теорией рычажков и блоков, дать послушать детективу Блэку, дать послушать Бет и посмотреть на ее реакцию. Не успела я снять палец с кнопки, как экран погас. Телефон выключился. Внезапно разрядился аккумулятор, хотя я заряжала его всего час назад. Найдя зарядное устройство, я подсоединила телефон к нему и включила снова. И тут оказалось, что мое интервью с Бет исчезло. Стерлось и из памяти телефона, и из облачного хранилища. Отовсюду. Словно его не существовало. Не знаю, кто это был или что это было, но оно сказало все, что хотела. А теперь опять умолкла.